Глава 90. В те дни подозрения мучили его, а дурная привычка всё жевать, пережёвывать тяготила как никогда, но разве от неё отделаешься? Он не переставал обдумывать вопрос вопросов, и неустроенность, в которой он жил по вине магии и ракомодура, подстёгивала его, заставляя ломать голову над тем, в какой он попал переплёт. Зайдя в тупик, Оливейра хватал лист бумаги и писал на нём великие слова, вокруг которых крутились его мысли. К примеру, вопрос вопросов или переплёт. Этого было достаточно, чтобы расхохотаться и очередной матэ выпить с гораздо большим удовольствием. Человек, писал Оливейра, я и он. Оливейра прибегал к этим письменным знакам, как другой к пенициллину. От этого средства ему думалось лучше, на душе становилось легче. Закон у законов не раздуваться как шар, говорил себе Оливейра. И после этого мог думать спокойно, и слова не играли с ним шуточек. Но сдвиги были чисто методические, потому что сам вопрос вопросов оставался нетронутым. Кто бы сказал парень, что под конец ты станешь метафизиком, удивлялся Оливейра. Если надо сопротивляться трёхстворчатому шкафу, че, так согласись хотя бы на тумбочку, свидетельницу ночных бессонниц. Рональд приходил звать на непонятные ему политические дела, и всю ночь Мага тогда ещё не отвезла ракамадура в деревню. Они проспорили, как Арджуна с возничим что избрать: действие или пассивность, и стоит ли рисковать настоящим во имя будущего, этого непременного шантажирующего аргумента всякого действия, преследующего общественные цели, а также В какой мере риск может приукрасить ничтожность личности, идущей на этот риск, прикрыть повседневную мерзость её повседневного поведения. Рональд ушёл, повесив нос, не сумев убедить Оливейру в необходимости поддержать действия мятежных алжирцев, а у Оливейры весь день не уходил из рта мерзкий привкус, поскольку гораздо легче было сказать нет Рональду, чем себе самому. И только в одном он был уверен. Нельзя, без предательства, отказаться от пассивного ожидания, которому отдался и в котором жил с самого своего приезда в Париж. Поддаться легкому великодушию и отправиться на улицы расклеивать плакаты представлялось ему суетным мирским выходом. Всё как бы переходило в план отношений с друзьями, которые оценили бы его смелость гораздо больше, нежели найди он ответ на великие вопросы. Измеряя все с точки зрения суетного, временного и абсолютного, он чувствовал, что ошибался в первом случае и попадал в цель во втором. Плохо, что он не боролся за алжирскую независимость, не выступал против расизма, но совершенно правильно он отказывался от наркотика, легких коллективных действий и снова оставался один на один с горьким мато, размышляя над вопросом вопросов. крутя и переворачивая его словно клубок, в котором конец нити спрятан или, наоборот, торчат сразу 4 или 5 концов. Всё в порядке, да, однако надо признать характер у него словно подошва. Давит любую диалектику действия наподобие Бхагавад-гиты. Заваривать ли мат самому или пусть его заваривает маг, тут не было возможности для сомнений. Но всё остальное было многозначно, И тотчас же вызывало антагонистические толкования: с одной стороны, пассивность характера, а с другой максимальная свобода и незанятость. Из-за отсутствия вследствие лени принципов и убеждений он острои чувствовал, что жизнь не имеет своей оси, так называемое ощущение флюгера, и способен был из лени отказаться от чего-то, но зато наполнить пустоту, образовавшуюся вследствие отказа, новым содержанием, свободно избранным под действием сознания или инстинкта, гораздо более открытого, свободного, более экуменического, скажем так. Инстинкт экуменичен, осторожно произнёс Оливейра. И кроме того, в чём нравственный смысл действия, социальные действия, подобные действиям синдикалистов, с лихвой оправдывают себя на исторической почве. Счастливы те, кто жил и почиёт в истории. Самопожертвование почти всегда носит характер деятельности, имеющей религиозные корни. Счастливы те, кому удавалось возлюбить ближнего как самого себя, как бы то ни было, Оливейра отвергал подобный выход для своего я, к чему это благородное вторжение в чужой загон, этот онтологический бумеранг, долженствующий в конечном счёте обогатить того, кто его запускает, придать ему человечности и святости. с ветым всегда делаешься за счёт другого и ты де и ты п против самого действия как такового возразить нечего но он отказывался от него не веря в себя он боялся предательства предательства которое случится если он согласится на расклейку плакатов или какую-либо другую коллективную деятельность предательство которое примет вид приносящей удовлетворение работы будничных радостей Успокоенной совести, сознание выполненного долга. Он знал достаточно коммунистов и в Буэнос-Айресе, и в Париже, которые способны были на многое, искупавшиеся в их глазах их борьбой. Тем к примеру, что посреди ужина им случалось вскакивать и бежать на собрание или выполнять какие-либо поручения. Общественная деятельность этих людей сильно смахивала на алиби или предлог. Подобно тому, как дети часто служат для матерей предлогом, чтобы не заниматься тем, чем стоит заниматься в этой жизни, а эрудиция и круги под глазами тому, чтобы не замечать, что в тюрьме, которая находится в соседнем квартале, казнят людей, которых вовсе не следовало казнить. Ложная деятельность почти всегда бывала самой броской, и именно её венчали уважение, почёт, а под конец Монумент в виде конной статуи. В неё легко влезть, как в пару ботинок, она могла даже заслужить похвалу. Хорошо бы алжирцы всё-таки добились независимости, мы им в этом немного помогли, думал Оливейра. Предательство, как всегда, означало отказ от центра в пользу периферии и рождало чудесно радостное ощущение братства с другими людьми, занимающимися той же самой деятельностью. Но там, где определённый человеческий тип мог проявить себя как трагический герой, Оливейра это известно заранее был обречён на самую скверную комедию. А раз так, то лучше грешить неучастием, чем соучастием. Быть актёром означало отказаться от партера, а он, судя по всему, был рождён зрителем первого ряда. Скверно только думал Оливейра, что мне к тому же хочется быть зрителем активным, отсюду все беды. Я активный зритель этот вопрос подлежит изучению. Иногда вдруг некоторые картины, некоторые женщины, некоторые стихи внушали ему надежду, что когда-нибудь он доберётся до той счастливой зоны, где сможет мириться с собой и не испытывать к себе такого отвращения и недоверия. У него было одно немалое преимущество: Кучи его недостатки, как правило, помогали ему в том, что по куда ещё не было путём, а лишь поиском истинных подступов к подлинному пути. "Моя сила в моей слабости", подумал Оливейра. "Самые великие решения я всегда принимал, маскируя бегство". В большинстве случаев то, что он затевал, он затевал, а кончивалось not with a bang but a whimper. примечание не взрывом, но всхлипом английский из поэмы Элиота конец примечания великие разрывы отчаянные бэнг были всего лишь укусами загнанной в угол крысы и ничем иным а другое торжественно крутилось разрешаяся во времени и пространстве или само собою без всякого насилия от усталости как заканчивались все его любовные приключения или просто медленно уходило точно так же как например Реже и реже начинают навещать друг друга, меньше читать какого-то поэта, перестают ходить в кафе, словом, подпускают к себе приближающиеся сеньть что малыми дозами, чтобы не было горько. Со мной, по сути, не может произойти ничего, думал Оливейра. Даже цветочный горшок мне на голову не свалится. Откуда же в таком случае беспокойство, если только это не преславутый дух противоречия, даёт себя знать тоска по призванию и по действию. Анализ этого беспокойства в той мере, в какой он поддавался анализу, наводил на мысль о смещении, об удалении от центра некоего порядка, но что это был за порядок, Оливейра не знал. Сам он представлялся себе зрителем, который не мог лицезреть спектакля, как если бы присутствовал на нём с завязанными глазами. Временами до него доходил подтекст какой-либо фразы, отголосок музыки, рождая в нем тоску и беспокойство, потому что даже в этом положении он способен был догадаться и ощутить их главный смысл. В такие моменты он чувствовал себя гораздо ближе к центру, чем те, кто жили в уверенности, будто являются ступицей колеса. Но близость его была бесполезной, и такие танталов миг, только в отличие от участи тантала, его миг не приобретал размаха казни. Однажды он поверил было в любовь как средство духовного обогащения, вызывающего к жизни дремлющие силы. А потом понял, что все его любви нечисты, ибо таят в себе эту надежду в то время, как подлинно любящий любит, не ожидая ничего, кроме любви, и слепо принимает то, что день становится более голубым, ночь более сладостной, а трамвай менее неудобным. А я даже поедание супа умудряюсь превратить в диалектическую процедуру, подумал Оливейра. Своих возлюбленных он в конце концов превращал в подруг, в сообщниц по своеобразному наблюдению за окружающей действительностью. Вначале женщины всегда обожали его, он был обожаем, восхищались им, он их восхищал, а потом что-то побуждало их заподозрить пустоту. Они бросались назад, а он облегчал им бегство и открывал им дверь. Пусть себе идут играть в другое место. В двух случаях он чуть было не пожалел и не оставил им иллюзию, что они его понимали. Однако что-то подсказывало ему: жалость это не настоящая, а скорее походит на дешевое проявление его собственного эгоизма, лени и привычки. Со страданием изничтожает, думал Оливейра, и отпускал их, а потом очень скоро о них забывал. в скобках глава 20